Глава 3. Примерно через час, когда я спустилась в холм, ко мне подошла немолодая, прекрасно сохранившаяся дама в дорогом твидовом костюме с ниткой жемчуга на шее. Евлампия Андреевна, я Маргарита Федоровна Борисова, совладелица санатория. Мне доложили, что вы с дочкой собрались нас покинуть. Можем ли мы как-то изменить ваше решение? Валентине дали расчет, я внесла ее данные в черный список, который составляется хозяевами гостиниц, пансионатов. Заверяю со всей ответственностью, Горкину никто никогда на службу не возьмет. Я ответила, у меня нет желания наказывать воспитательницу. После разговора с Елизаветой, вашим партнером по бизнесу, я хотела остаться. Но случилась авария. Номер залит водой, жить в нем невозможно, люксов у вас всего три, все заняты. Свободных двухместных номеров тоже нет. Единственное помещение, куда мы можем въехать, маленькая комната над кухней. «Там нет душа, только туалет, очень тесно, простите, у вас телефон звонит». Я показала на трубку, она лежала вверх экраном на стойке ресепшн, рядом со мной, поэтому я хорошо разглядела написанное латинским шрифтом слово «дрэк». В переводе с немецкого «дрэк» — грязь, нечистоты — дерьмо. Маргарита схватила айфон и сбросила вызов. Но на другом конце провода проявили настойчивость и снова вызвали даму, на этот раз она сердито ответила «Слушаю». Аппарат она держала, не прижав к уху, поэтому я, стоявшая рядом, услышала мужской голос. «Привет! Кальман беспокоит!» «Поняла!» — процедила сквозь зубы хозяйка санатория. «Я узнала вас, господин Иванов!» Фамилию свекровь назвала специально для невестки. О том, кем приходится Лиза Королёву Маргарите Борисовой, я узнала из разговоров персонала гостиницы. Лиза все это время стояла рядом и закатила глаза. «Что так официально?» Засмеялись из телефона. Я на совещании нахожусь. Начальница, однако. Деньги пришли не в полном объеме. Половина только. Сейчас я не могу обсуждать данный вопрос. Понял. Если до вечера не найдешь минутки поболтать с верным другом, то извини, я не угрожаю. Реагирую адекватной ситуации. Покедова. Дерьмо. Неожиданно выпалила Лиза. Вот дерьмо. Свекровь округлила глаза. «Дорогая, что вынудило тебя столь резко высказаться?» Лиза поняла, что ей не стоило реагировать таким образом. Надо отдать ей должное, она мигом сообразила, как исправить свою оплошность. Королева показала на пятно, которое темнело на бежевом ковре. «Прошу прощения за неаппетитную речь. Кто-то из постояльцев принес на обуви собачьи фекалии. Я вызову уборщицу, а то их разнесут. Минуточку». Елизавета схватила листок бумаги, прикрыла пятно, которое больше походило на след от пролитого кофе. «Давайте пройдем в номер, который для вас приготовили, как для принцессы», — предложила Маргарита. «Куда?» — удивилась я. «Пойдем, пойдем!» — запрыгла киса. «Он далеко?» — совсем рядом, — сказала дама. Мы прошли мимо ресепшн, пересекли холл, Борисова открыла дверь, и я увидела длинную галерею со стеклянными стенами. «Здорово!» — восхитилась киса. «Вроде я на улице, а сама в тапочках». «Красивый лес», — заметила я. Гелик как в сказке. Маргарита открыла дверь, в которую уперся коридор. Мы учутились в большом холле, отделанном намного дороже люкса. На полу лежал не ламинат, а настоящий дубовый паркет, вешалка, встроенное зеркало в бронзовой раме, персидский ковер, люстра. Все стоило дорого, но не кричало о деньгах. Прихожую обставлял явный человек с прекрасным вкусом. «Ну и ну!» — восхитилась я. Прямо пятизвездочный теремок. «А где комната принцессы?» — спросила киса. Маргарита показала на дверь. «Тебе туда, дорогая». Кисуня дернула створку за ручку и закричала. О, как в Диснейленде спальня Микки Мауса, розовая кровать. А там что, в у душа голова Микки, обои с русалочкой лампа. Давай тут останемся. Для вас е в лампе приготовлена обычная спальня, улыбнулась Маргарита в другом конце коридора. Киса, ты пока осмотрись, а я покажу помещение. Когда мы с Борисовой перешагнули порог, я, как и киса, пришла в восторг. «Да здесь целая стена с детективами! Любите криминальные романы?» — улыбнулась хозяйка. «Обожаю», — призналась я. «Вижу здесь книгу Татьяны Поляковой «Время судья», которую хотела прочитать, но никак не могла купить. Похоже, произведения этого автора пользуются такой популярностью, что издательство не успевает их допечатывать». Но у вас на сайте нет ни слова об этом номере». «Сомневаюсь, что вы изучали раздел только молодоженам», — засмеялась Маргарита. «Поскольку я давно замужем, то не поинтересовалась предложениями для новобрачных», — ответила я. «Это помещение обставляется и декорируется по желанию жениха, который, как правило, оплачивает свадебное путешествие, заговорила Маргарита. «Не все пары имеют возможность покинуть Москву на пару недель». «Сейчас много беременных девушек под венец идут». «Беременная девушка», — усмехнулась я. «Нелепо звучит», — согласилась Маргарита. «Женщины в интересном положении не рискуют далеко от своего врача и клиники улетать. Мы в этом случае наилучший вариант. Здесь уединенно. Никто сюда без вашего разрешения не войдет, даже горничная. Еду принесут любую. Из ванной при этой спальне. Выход». Маргарита поманила меня рукой. «Сюда». Через пару минут я, стоя на пороге, пробормотала. «Ну и ну». Сауна, джакузи, личный бассейн. «Кухня с кофемашиной, холодильником, который заполняется по вашему указанию», продолжала Борисова. «Конечно, это дорого. Но номера забронированы почти на весь год. Сегодня вечером здесь хотела поселиться пара». Счастливый муж с женой намеревались прибыть к нам после ужина в ресторане, но утром заказчик сообщил, что свадьба не состоялась. Невеста его бросила. Капризная девушка, несмотря на 30-летний возраст, душа девочка, поэтому жених задумал декорировать одну комнату, как спальню Микки Мауса. А вторую он велел оформить в стиле книг Агаты Кристи. И он, избежавшая невеста, большие любители криминальных романов. «Если вы не откажетесь...» «Лапа, давай здесь жить!» — завопила киса, вбегая в комнату. Голую в девочке украшала пластмассовая розовая корона. Я посмотрел на Маргариту. «Ребенок счастлив. Мне тоже все по душе. Вопрос в цене». Маргарита сделала резкий жест рукой. Ни на копейку больше, чем вы уже заплатили. Мы очень виноваты. Сначала вам служащая нахамило, потом люк с водой залила». И вообще мы хотели вернуть деньги и поселить вас тут бесплатно, но что-то мне подсказывает, что вы не согласитесь. Или я ошибаюсь? Нет, вы правы, кивнула я. И последний вопрос. В санаторий Теремок я выбрала из-за центра, где можно оставить ребенка, Но сейчас воспитателя нет, а... Не волнуйтесь, остановила меня Маргарита. Вскоре примчится Юля, прекрасная женщина. Она всегда Сонечку подменяла, когда то болела. «И чтобы вы не скучали, предлагаю вам с кисой совершить прогулку на санях». «Лошадка!» — завопила девочка. «Ура!» Розваль не ждут вас у входа. Хорошо, что в нынешнем марте еще снега много», — улыбнулась хозяйка. «Большой круг по лесу, заезд в контактный зоопарк». «Там можно потрогать медведя!» — обомлела от восторга киса. «Или тигра!» Маргарита вынула из кармана мобильный. «Извини, если я тебя разочарую, но нет. Зато там есть кролик Серёжа, он любит сидеть на руках. Еще коза Наташа, поросенок Шура, шпиц Оля. Со всеми можно сфотографироваться, они обожают угощение. Потом вас в избе напоят чаем с пирогами». Киса бросилась в холл. «Алексей», — сказала в трубку хозяйка, — «сейчас повезешь ее в Лампию и девочку. Они мои личные гости». «Понял? Молодец!»